И для нас, запертых в подземных застенках, закованных в кандалы. Годы и годы копилась в них пыль, не тревожимая человеческими шагами, в то время как мы, а под конец один только я, закованными томились в смр... э, смрадном подземелье. Что за мысль? Среди величавых храмов у неисповедимых древних святынь и снуют, стоящие рядом. Эти ничтожества, которых на коре влекла славой, по праву принадлежавшей нам, мне. Ибо перед тобой, незнакомец, лежит последний верховный жрец, затопленный Атлантидой. О, я вижу, вижу, страшен их рок, и кровавым будет конец. Валка и Галкор, затерянные, позабытые боги, сама память о которых умрет вместе со мной, обрушит стены этого города и смешает с прахом бренную плоть всех в нем живущих. Рассыплются алтари, воздвигнутые во имя бессильных языческих башков. Соломон Кент понял, что его собеседник мало-помалу начинал заговариваться. Его разум, некогда столь острый и ясный, уже туманило приближение смерти. «Скажи».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 Это было спустя некоторое время после восшествия на троне нечестивой царицы на корее А ней мне известно немногое, потому что вскоре после ее прибытия на Коре обратилась против меня, и годы, минувшие с тех пор, были горестны и темны, и отмечены пыткой и беспредельным страданием. А особенно же мучило меня то, что все это время спасение находилось в двух шагах от меня, за потайной дверью,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 Она видела, как жертвы на умирали в чудовищных муках, и это не могло не запечатлеться на вечную в ее мозгу. Дикари, перенявшие ритуалы атлантов, ныне отправляют их во славу своих примитивных башков, и хотя суть древних обрядов истерла в этостекущее время, внешняя сторона осталась такова, что простой человек не может взирать на них и не испытывать потрясения. Какое же облегчение должно быть испытал мир, когда много это их Атлантида, думал между тем Соломон Кейн, что за странную и, похоже, недобрую расу людей она породила. Служа он спросил, но что это за повелитель, о котором говорила на коре, и что она имела в виду, объяв Мару его невестой? Это Накура, Накура, злобный череп, символ смерти. Которые они поклоняются. Что могут знать Ничтожные профаны О великой, о великих богах О поясанной морями Блещущей Атлантиды? Что могут знать они О грозных невидимых богах Которые восславляли Торжественные и исполненные Тайны обряды их прежних господ? Разве доступно Их скудному разуму Учение о незримой сути, О недоступном глазу духи, Правящим стихиями